Глава семьдесят пятая. Дона с Крисом ждут дармового кофе в кафе Дики Боб на заправке УА двадцать один. Что угодно, лишь бы на полчасика вырваться с участка, оторваться от просмотра бесконечных файлов ирландской паспортной службы. Крис берет шоколадный батончик. Крис, это лишнее, говорит Дона. Крис сверлит ее взглядом. Пожалуйста, просит Дона. Позволь, я тебе помогу. Я знаю, как это трудно. Крис кивнул, кладёт батончик на место. Так что у нас с Маки? спрашивает Донна. Как он связан с кладбищем? Зачем его защищать, если ты не священник? Крис пожимает плечами. Может, просто способ подобраться к Вэнтому? Их могло связывать что-то другое. Мы смотрели список пациентов доктора Маки. Никогда не знаешь, И он берёт себе зерновой батончик. Эти ещё хуже шоколадных, предупреждает Донна. В них больше сахара. Крис и его кладёт на место. Если так пойдёт, скоро его заставят питаться фруктами. Он чертовски подозрителен, говорит Крис. Не хватает только мотива. У Донны гудит телефон, и она читает сообщение. Поджимает губы и обращается к Крису. Это Элизабет. Спрашивают, не заскочим ли мы сегодня вечером. Думаю, это подождёт, говорит Крис. Напиши ей, что у нас на руках два убийства. Донна прокручивает сообщение дальше. Она пишет, что у них для нас что-то есть. Цитирую: "Пожалуйста, не читайте больше никаких досье, пока не увидите, что мы нашли. И ещё будет шари. Увидимся в 8". Донна спрятав телефон в карман, смотрит на начальника. Ну, Ну, Крис задумчиво оглаживает щетину на подбородке и размышляет о клубе у Биспо четвергам. Ничего не попишешь эти люди ему по душе. Приятно попить у них чаю, поесть кексов и поболтать без протокола. Ему по душе их пологие холмы и просторное небо. Не используют ли его? Да, почти наверняка, но до сих пор они проявляли ответную щедрость. Будут ли неприятности, если это выйдет на свет? будут, но не выйдет. А если и выйдет, почему бы не пригласить на дисциплинарный разбор волшебницу Элизабет? Пусть там покажет себя. Он наконец обращает взгляд к Донне, которая, подняв бровь, ожидает ответа. Согласен, но скрепя сердце,